Глава двадцать четвертая Утром Марат окончательно собрал рюкзак, поднял, примерил. Большой рюкзак торчал на уровне головы и оттягивал плечи. «Надо затянуть лямки», — Вызвалась помочь Елена. Вместе поправили лямки. Марат пошагал, попрыгал. Рюкзак плотно прилегал к спине. «Ну, вот и все». «Я отвезу тебя», — вызвалась Елена. Она засуетилась, схватила ключи от машины, метнулась за телефоном, вцепилась в сумочку и уже готова была надеть обувь, но Марат остановил ее. «Не провожай, не люблю я этого». «А меня? А Сашу?» Хотелось крикнуть ей, но ком в груди перехватил дыхание. Руки хотели вцепиться, остановить любимого мужчину, но мозг понимал, отговаривать нельзя. Она начнет плакать, он даст слабину, и что? Ему прикидываться больным, умолять начальника отменить приказ? Мужчины так не поступают. Настоящие мужчины. А слабак и трус ей не нужен. Из спальни вышла Настя, теплая после сладкого сна, в розовой пижаме с нарисованным спящим медвежонком. Она сцепила руки на груди и уставилась на отчима. — Валеев, ты воевать? — Должен же кто-то тебя защищать. — Я в Москве, тут нет войны. — Тебе только кажется. В любой момент может прилететь. — И что? Без тебя не справятся? — Одной рукой. В драке не победить. Все тело должно участвовать. — Мы напали, а не защищаемся. — Лучшая защита — это... — Да но ну вас! «Хватит за меня решать! Жили бы как раньше!» Настя ушла на кухню и включила кофемашину. Елена вывела заспанного Сашеньку. Марат подхватил сына на руки, обнял и прижался щекой. Саша сморщился и запросился к маме. «Я вернусь», — пообещал Марат, передавая ребенка. Елена не стала обнимать мужа, потому что боялась расплакаться. Слова тоже могли обернуться истерикой. Она прикусила нижнюю губу и молча кивнула. Марат вышел из квартиры и чуть не столкнулся с Ольгой Ивановной, которая пришла посидеть с внуком. Бабушка отступила при виде решительного Валеева в камуфляжной форме с огромным рюкзаком. — Куда он? — спросила она Елену, когда лифт увез зятя. — Туда. — Обреченно выдохнула дочь и в ответ на осуждающую гримасу матери уже не смогла сдерживать сжатые эмоции. «Не в Стамбул, как некоторые!» Дома Елена не находила себе места. Ее сторонились и мать, и Настя, и даже Сашенька. В такие минуты только работа могла спасти сыщика Петлю от саморазрушения. Елена закрылась в комнате и исчеркала чистый лист, погрузившись в раздумья. В конце концов, смяла бумагу и позвонила Шумакову. — Геннадий Александрович, мы топчемся на месте. Я должна увидеть подполковника Петрова. — Опять ты за свое. Петров в реанимации. К нему даже жену не пускают. — Я расследую нападение на сотрудника полиции. Мое право и обязанность взять показания у потерпевшего. Я покажу ему фотографии. Если Петров не может говорить, достаточно жеста, взгляда. «Какие фотографии!» «Того же Валеева, у которого был мотив, по вашему мнению!» «Валеева?» Ту ли удивился, то ли обеспокоился Шумаков. «Я сам это сделаю, когда настанет время». «Почему вы? И зачем ждать?» Следователь привычно затягивала петлю аргументов. «Петров в коме». «Откуда вы знаете?» Вчера вечером я звонила в госпиталь, и была единственной за сутки, кто интересовался здоровьем подполковника Петрова. Шумаков замялся и ответил не сразу. — Мне бы доложили в случае изменения его состояния. — Не лучше ли один раз увидеть? У врачей свои задачи, у нас свои. — В госпиталь пойдем вместе, — нехотя согласился Шумаков. — Возможно, завтра. — А что прикажет делать сегодня, товарищ полковник? — выплеснуло раздражение Петелина. Шумаков тоже не сдержался. — Работай так, будь-то Петрова нет в живых! Оба поняли, что наговорили лишнего и с минуту молчали. Шумаков первым нашел выход из положения. — Елена Павловна, приезжай ко мне в управление через час. Обсудим дальнейшие действия. — Ждите, — коротко ответила Петелина. Это был выход. Уж лучше мчаться куда-нибудь и спорить с начальником, чем смотреть на последнее фото Марата, где большую часть кадра занимает лист с завещанием. Она открыла шкаф с одеждой, прикидывая, что надеть. Вошла Настя, прикрыла за собой дверь, чтобы бабушка не услышала. — Мама! — «А если Никита мне сделает предложение соглашаться?» Елена убрала вешалку и по-новому взглянула на дочь. «Ты с ним уже?» Елена сделала неопределенное движение пальцами и опустила взгляд на живот дочери. «Мама, двадцать первый век. Мы совершеннолетние». «Совершеннолетние...» — эхом повторила Елена. Вы хотя бы предохраняетесь. — Ну, мама, я взрослая. Вспомни себя в мои годы. — Я в твои годы... Елена вспомнила глупое опасение остаться старой девой и зависть к подружкам, которые в открытую жили с парнями. Тогда она уступила Сергею Петелину и появилась Настя. А потом у Сергея появилась любовница. Ты уверена в Никите? Он вроде только со мной, не изменяет. Я про другое. Он не бросит тебя в трудную минуту. Если меня собьет машина... фу сплюнь и не думай об этом. В жизни много других испытаний. Как у тебя с Валеевым? Валеев не подарок. С ним бывает трудно. Но вот его нет, и мне... Дерьмо во мне без него. Мне тоже хочется быть с Никитой. Ну, хорошо. Елена обняла девочку в детской пижаме. Как же быстро она выросла. Никита намекал на предложение. Мы же с ним пара. Он у меня первый. Как по-другому? Тогда ты ему намекни. Только не в лоб, а то спугнешь. — А как? — Не знаю, как у вас в двадцать первом веке. У нас в двадцатом, если девушка забеременеет, надо жениться. — Я не буду спешить. Ты с Сашей не справляешься. — Я? Елена отстранила дочь, заглянула ей в глаза. — Настя, ты на меня не рассчитывай. Я сама еще молодая мама. Из-за двери послышался частый топот детских ножек и обеспокоенный голос Ольги Ивановны, опекавшей внука. Настя улыбнулась. Хорошо, что у нас бабушка шустрая. Елена растрепала волосы дочери. Университет сначала закончи. Откровенный разговор с дочкой придал ей новый импульс. Все проблемы решаются, если говорить правду. А полковник Шумаков Юлит и что-то не договаривает. Он ждет ее в главке. Как вывести его на откровенность? Разве что, сев за руль, Петелина уже знала, куда поедет. И это было не главное управление МВД.